А вот была история Как-то раз на совещании у польского короля Станислава Августа Понятовского Зашла речь о тяжелой судьбе польских властителей Которые вечно вынуждены бежать из страны Искать себе способы и средства к существованию Станислав Август тяжело вздохнул Ох! «Случись такое, мне придется очень тяжело, ведь я ничего не умею!» Русский посол Николай Васильевич Репнин успокоил польского короля. «Ну что вы, ваше величество, такой отличный танцор нигде не пропадет!»